Аониды или собрание разных новых стихотворений. 1796-1799. Это был первый в собственности типоторный русский альманах, поскольку задачей редакторов было представить в лучших образцах новейшую русскую поэзию в целом, по стольку Крамзин был связан наличным материалом и не мог придать аунидам какое-либо одно определённое литературное направление. Цензурной строгости э, лет царствования Екатерины И царственни Павла наложили на альманах ещё больше отпечаток осторожности, сознательного устранения сколько-нибудь подозрительных тем. А поэтому аониды не представляют для истории журналистики особого интереса. Значение журнальной деятельности Карамзина В 1802 году Карамзин начал издавать новый журнал Вестник Европы, сыгравший подобно Московскому журналу заметную роль в русской периодической литературе. Однако это издание хронологически и идеологически выходит за пределы XVIII века и нашему рассмотрению не подлежит. Конечно, полное представление о журнальной деятельности Карамзина можно составить только приняв в расчёт Вестник Европы. Но для Цель нашего обзора журналистики 90-х годов XVIII -го века привлечение Вестника Европы не нужно. В сознании читателей конца XVIII века Карамзин был только милым издателем московских журналов и Аглаи. Всматриваясь в отзывы современников о литературной деятельности Карамзина в 1790-е годы, нельзя не заметить одного важного обстоятельства. Тогдашних читателей поражало, что произведения Карамзина, независимо Вот идейной и психологической стороны вызывают живейший интерес своим сюжетом. До Крамзина этого в русской журналистике и в русской литературе вообще не было. Писатели э, привлекали внимание читателей своими идеями, своими политическими устремлениями, остротой или глубиной постановки социальных и или этических вопросов, своим языком, своей замысловатостью, наконец, Но увлечь широкую массу читателей сюжетной стороной своих произведений тем самым, расстрогать их, и термин этот был введён Карамзиным, вызывать не нетерпение читателей, жаждущих узнать продолжение их или окончание повести, как было с островом Борнгольмом. Это сумел сделать только Карамзин. Именно это было причиной роста популярности Крамзина и его журналов. Отдельные его произведения и сам характер московского журнала служили образцом для подражания. Исследователи отметили впоследствии, что в начале 1790-х годов явился ряд чувствительных повестей: Прекрасная Татьяна, Бедная Маша, Несчастная Маргарита, Обольщённая Генриетта и так далее, составившие подражание Бедной Лиде, разные плоды свободных чувств, неутехи, меланхолии от ке чувств, наконец-то ряд чувствительных путешествий того тоже по форме писем и наполненных сентиментальными излияниями. Многие журналы, даже враждебные Карамзину и его сентиментальному направлению, как, например, Санкт-Петербургский Микту, Меркурий, Клушина и Крылова, как Муза и И. Мартына в 1796 год, усваивают ряд черт, присущих московскому журналу. Особенно близко стояли к карамзинскому изданию журналы сентименталиста В.С. Подшивалова «Чтение для вкуса, разума и чувствования» 1792-1993 года, И приятные и полезные припровождение времени 1794-98. Здесь печатались ЮА Нелединский, Милецкий, Вей Измайлов, П Юльвов и другие сентименталисты, вызывавшие нередко насмешки своих литературных и политических противников. Таким образом, Карамзин очень скоро стал, если не вождем, то во всяком случае, главой нового направления в русской журналистике. И направление это, несмотря на свойственную ему аффектацию, местами слащавость и приторность, оказалось на некоторый краткий период прогрессивным этапом в развитии русской литературы и общественности. Несомненно, что в этой чувствительности писал более полувека назад академик Д.И. Анучин. Была своя хорошая сторона, она будила добрые гуманные чувства, вызывала участие к меньшей братьям брати обращала внимание на жизнь обыденной природы и быт обыкновенных людей, и в ней указывала на проявление красоты и добра, достойной симпатии. Это верно, но лишь отчасти. Наряду с либеральным гуманизмом Карамзина существовал революционный гуманизм Радищева. Для поколения 1790-1880 годов Карамзин был исключительно крупным явлением и в области литературы, и в области языка, и в области эстетики вообще, и в области политических симпатий. Белинский так характеризовал письма русского путешественника. Этот нерв московского журнала Яглай, письма русского путешественника, говорил Белинский во второй статье о сочинениях Александра Пушкина, в которых Карамзин так живо и увлекательно рассказал о своём знакомстве с Европой, легко и при как познакомился с этой Европой русское общество. В этом отношении письма русского путешественника произведение великое, несмотря на его поверхностность и всю мелочность их содержания, ибо великое они всегда только то, что само по себе действительно велико, но иногда и то, что достигает великой цели каким бы то ни было путём и средством. Можно сказать с уверенностью, продолжает Белинский, что именно своей лёгкостью и поверхностностью сности обязаны письма русского путешественника своим великим влиянием на современную публику, эта публика не была еще готова для интересов более важных и более глубоких. В основном Белинский, конечно, прав. Влияние писем было велико. Они знакомили русского читателя 1790-х годов, хотя и не полностью с новейшей европейской философией и литературой. Они могли пронести сквозь Екатерининскую реакцию 1790-х годов некоторые относительно прогрессивные идеи, Они были серьезными документами раннего русского дворянского просветительства. Таким образом, Карамзин, несмотря на свой умеренный либерализм, на свою политическую осмотрительность и осторожность, в известном смысле и в какой-то мере продолжал дело передовой русской литературы и передовой русской журналистики XVIII века. Ломоносов, Анвизина, Новиклова, Радищева и Крылова. И в этом и его большая и серьезная заслуга перед родной культурой. И это ставит его на одно из самых заметных мест в русской журналистике XVIII века – В очерках Гоголевского периода русской литературы Чернышевский писал «Историческое значение каждого великого русского человека измеряется его заслугами Родине, его человеческое достоинство – силу его патриотизма. Ломоносов, Державин, Гарамзин, Пушкин справедливо считаются великими писателями. Но почему? Потому что оказали великие услуги просвещению или эстетическому воспитанию своего народа. И все же не нужно забывать, что, продолжая дело передовой русской литературы Ломоносова, Фанвизина, Новикова, Радищева и Крылова, Карамзин отнюдь не был прямым их продолжателем. Лишь общим направлением своего просветительства, притом умеренно либерального дворянского просветительства, включался он в прогрессивную журналистику. По существу же Карамзин явился продолжателем на новом этапе, проповедливавшийся Херасковым в полезном увеселении от Карамзина casa от политической борьбы, обращение к узкому кругу тонких ценителей искусства и литературы, воздействие на читателей одним уже своим обликом спокойного, умеренного и прекрасного писателя. Журналистская деятельность Карамзина началась тогда, когда Радищев находился уже в ссылке. Поэтому может создаться впечатление, что Карамзин, а не вынужденно безмолвствующий Радищев является центральной фигурой в русской журналистике конца XVIII века. На самом деле это не так.